Первая. Миссия Владыки Я Вордай, подвар гвардии Владыки. По меркам земных людей, для которых я пишу о своих приключениях, я уже давно должен был бы умереть. Но здесь, на Барсаме, я еще молодой человек. джон Картер говорил мне что на земле люди прожившие сто лет большая редкость нормальная продолжительность жизни на марсе тысяча лет с того момента как марсианин разобьет скорлупу яйца в котором находился пять лет вплоть до возраста предшествующего зрелости марсианина вышедшего из яйца нужно приручить как приручает диких животных. И это обучение настолько эффективно, что сейчас мне кажется, что я вышел из яйца настоящим воином, полностью вооруженным и экипированным. Но пусть это будет вступлением к рассказу. Вам достаточно знать, что я простой воин, чья жизнь посвящена служению Джону Картеру. Естественно, я был... Крайне польщен, что владыка выбрал меня, чтобы сопровождать его в поисках Раставаса, и радовался, что мне представилась возможность оказать помощь Де Торис. Тогда я не мог ничего предвидеть. Джон Картер сначала намеревался лететь в дохор который находится на расстоянии 10500 хадов, или четырехсот земных миль к северо-востоку от двойного города Гелиума. Там он надеялся встретить Ватварса, от которого хотел узнать что-нибудь о местонахождении роставаса. Роставос был единственным человеком в мире, чье искусство могло вырвать Деи Торис из тисков болезни, вернуть ей здоровье. Была полночь. когда наш быстрый, юркий флайер поднялся с крыши дворца владыки, Тури и Хлорус быстро плыли по усыпанному звездами небу, бросая двойные тени на землю. Они казались постоянно движущимися живыми существами, а их движение напоминало бесконечное течение реки. Джон Картер говорил мне, что на земле такого не увидишь. Ее единственный спутник Луна медленно и торжественно шествует по небу. Мы установили навигационный компас по курсу на дохор и постоянную скорость полета. При этом двигатель работал абсолютно бесшумно, после чего проблемы управления уже не отнимали нашего времени. Если не случится чего-нибудь, Непредвиденного флайер достигнет Дахора и остановится над городом. Чувствительный альтиметр был настроен так, чтобы поддерживать высоту 300 Ат примерно 3000 футов с безопасным минимумом 50 Ат. Другими словами, флайер будет лететь на высоте 300 Ат над уровнем моря, Но при полете над горными массивами чувствительный прибор будет управлять двигателем так, чтобы между килем корабля и землей было не менее 50 ад. Мне кажется, что описать действия самофокусирующейся камеры я могу куда лучше. Ее фокус автоматически перестраивается в зависимости от расстояния до объекта. Наш прибор был настолько чувствителен, что работал одинаково точно и при свете звезд, и при ярком солнце. Он отказывался работать только в абсолютной темноте, но и в этом случае можно было выйти из положения. Когда небо Марса ночью было закрыто плотными облаками, на Землю из корабля посылался луч света. полностью доверившись непогрешимости нашего навигационного оборудования мы ослабили нашу бдительность и проспали всю ночь для меня нет никаких извинений впрочем джон картер меня и не обвинял он признал что в случившемся его вина была так же велика как и моя во всяком случае он взял всю ответственность на себя сразу после восхода солнца Мы поняли, что происходит что-то неладное. Уже должны были быть видны снежные вершины гор Артолиан-Хиллс, окружающие Дахор, но их не было на горизонте. Вокруг расстилалось дно Мертвого моря, покрытое оранжевой растительностью. В отдалении виднелась цепь низких холмов. Мы быстро определились в пространстве. Оказалось, что находимся мы в четырех с половиной тысячах хадов к юго востоку от Дахора. То есть улетели на две тысячи шестьсот хадов на юго-запад от Фандала. И это означало, что мы находимся в западной части Великой Туннелианской топи Джон Картер осмотрел компас. Я знал, как он был огорчен непредвиденной задержкой, другой бы на его месте сетовал на судьбу, но он только сказал. и глаз слегка согнута, но этого оказалось достаточно, чтобы мы здорово отклонились от курса. Может, это и к лучшему. Фандалиане наверняка лучше знают, где расставас, чем дохорцы. Я хотел лететь сначала в Дахор, только потому, что там мы могли получить помощь друзей. Судя по тому, что я слышал о Фандале, дружеской помощи там ждать не приходится. Он кивнул. И тем не менее мы летим в Фандал. Дартарус джедак, друг в Ватварса. Может быть, он будет другом и другу в Ватварса? Однако для безопасности мы прибудем туда, как понтаны. — Так они и поверят нам, — рассмеялся я. — Два пантана на флайре с эмблемой владыки Барсума. Понтан — это странствующий воин, продающий свою службу и меч тому, кто платит. А платят понтану мало. Все знают, что понтан дерется с большей охотой, чем ест. И все, что он получает, он тут же тратит, не думая о будущем. Поэтому понтаны всегда нищие и нуждаются в деньгах. — Они не увидят флайер, — сказал Джон Картер. — Прежде чем мы войдем в город, мы спрячем корабль в укромном месте. Ты, Вордай, подойдешь к воротам города в полном вооружении. Он улыбнулся. я знаю. как умеют ходить мои офицеры. Во время полета мы убрали все эмблемы и знаки отличия с одежды, чтобы появиться в городе, как безликие понтаны. И все же у нас не было уверенности, что нас пустят в город, так как марсиане весьма подозрительны, а шпионы других государств нередко расхаживают под личиной понтанов. С моей помощью Джон Картер окрасил свою белую кожу в красный цвет, чтобы походить на обычного красного человека Барсума. Красную краску он всегда носил с собой именно для таких случаев. Когда на горизонте появился Фандал, мы снизились и полетели, скрываясь за холмами, чтобы нас не заметили часовые со стен. За несколько миль до города Владыка посадил флайер в небольшом каньоне в зарослях Сомпуса. Сняв рычаги управления, мы закопали их неподалеку, отметили место, чтобы легко найти корабль при возвращении, если нам удастся вернуться, и направились к городу.